Глава пятнадцатая. Всё меняется. Текут дни, за ними недели, месяцы, годы. Вокруг меняются люди, меняются их отношения, меняется окружающий мир. И то, что осенью казалось странным и невозможным, зимой становится реальностью. И ты никак не можешь понять, когда же произошли эти перемены, где был тот переломный момент. А на деле изменения происходят постепенно. В лесной пришла зима, Принесла с собой снег, небольшие морозы и кучу радости для таких, как мы, для студентов, то есть. А я стояла на вершине горы, и в прямом, и в переносном смыслах, и мрачно взирала на столпившийся внизу народ, на очередь к подъемнику, на барахтующуюся в снегу малышню, очень мрачно. Мой взгляд скользнул дальше к озеру, где сидели многочисленные рыбаки. Я мгновенно представила себе, как лечу прямо к ним, шибаю вместе с удочками, и дальше мы летим уже вместе, а табуретки, на которых они сидят, дождем падают на лед. Тут я почувствовала толчок и, с визгом поехала вниз. «Дэн, я тебя ненавижу! прокричала я. Сначала было жутко от высоты, с которой я катилась, потом от скорости. Впрочем, страх был приятный, граничащий с радостью. Давненько я не каталась с горок человеком. На плато я частенько баловалась, катаясь в эпостаси дракона с огромных гор. Но человеком никогда. А здесь вроде бы безопасно и весело, особенно в большой компании и особенно в предвкушении мяса, которое жарил на огне отец Клея неподалеку. Я ехала... И наслаждалась пейзажем, заледеневшим водохранилищем, окруженным лесом. Горки залили и засыпали на окраине, чтобы веселый народ не пугал мирных жителей. Три раза в день сюда летал дракон. Катались на надувных кольцах, они хорошо скользили и смягчали удары, так что спуски были почти безопасными. Горки были разной высоты. Мы, естественно, потащились на самую высокую. Причем мнение женской половины компании никто не спросил. Я благополучно доехала до самого последнего поворота, где разогналась совсем уж до невозможной скорости и услышала характерное «Ой!». Сказано это было голосом Клея, а потом был удар. «Сироглазы!» — прорала я, вылетая из кольца, сшибая парня и доезжая остаток трассы уже на нём. «Привет!» — радостно улыбнулся он. «Что, нельзя было уйти с дороги? Что ты тут делал?» Поскользнулся, не успел. «Не ной, Инеевая, ты мягко приземлилась». Слез с него — отдельная проблема. Под ногами-то Я десять раз пожалела, что надела сапожки с каблуками. В моем представлении горка — это небольшая горка, а не эта махина. Я поднялась и собралась уж было по доброте душевной подать руку сероглазому. Но снова его «Ой!» и меня сшиб Дэн. Клей смеялся, хотя ему досталось больше всех. упали там мы опять сверху. «Так, ребята!» Сандра уперлась в спину Дэна и отодвинула всю нашу кучу на обочину трассы. «Там сейчас Элис едет. Я ее люблю, но она вас убьет!» Фыркая, а я еще и от снега отплевывалась, мы расплелись и твердо встали на ноги. Настолько твердо, насколько вообще можно держать равновесие на скользком снегу. «Пошли, съедем кучей!» — глаза Клея загорелись. Он не стал ждать наших ответов, сгреб в охапку Сандру и рванул к подъемнику. Дэн, естественно, за ним, таща меня. «Пока мы поодиночке, каждый на своем кольце, поднимались наверх, я успела подумать о том, как же все-таки все изменилось за какой-то короткий месяц. Георг уехал, вести от него не было. Я так и не знаю, нашел он свою Ханну или нет. Но я разрешила им жить в нашем замке, даже предложила оставить титул и сделать Ханну герцогиней Снежной. Зачем? А чтоб ее родители утерлись. Нельзя ломать счастье своих детей и строить их жизнь по собственному усмотрению». Чёрного дракона я так и не видела. Упоминаний о нём не нашла, кроме того, что легендарный Ладон принадлежал именно к этому виду. Но Ладон жил давно, и не факт, что вообще жил, ибо упоминался он как персонаж-легенд и первый оборотень. Элис немного отошла от событий в подземном и больше не вспоминала Дамиана. Она ни с кем не встречалась, но не унывала. Хорошо училась, стала одной из лучших среди зрячих. Ее, казалось, совсем не смущало, что наша компания разделилась на парочки. Суд над Найком состоялся быстро. Его признали виновным в порче имущества Академии и покушении на убийство. Хоть он и настаивал, что собирался меня напугать и проучить, а не убить. Приговорили его к пяти годам и увезли куда-то на север, ближе к горам. Эйд с нами общаться перестал, что, конечно же, было понятно. Медному я ничего не сказала. Просто не смогла, несмотря на данное Георгу обещание. Мне показалось, что я еще не готова к тому, что последует за признанием. Так что наши отношения не выходили за рамки отношений преподавателя и студентки. Клей начал встречаться с Сандрой. Эта девушка училась в лекарской школе. Была милой и красивой, из хорошей семьи. Она нравилась родителям Клея. Она нравилась Клею. Она нравилась Дэну. Она нравилась Элис. Ей нравились все. Не нравилась она только мне. Но я это тщательно скрывала, чтобы никто не подумал, будто я ревную. Я все так же жила в гостинице, училась, изредка ругалась с сероглазом. Уже чуть менее горячо. Обращалась, летала, тренировала способности дракона. А еще встречалась с Деном. Наши отношения начались как раз после того, как меня выписали из больницы. Он водил меня гулять, помогал разрабатывать ногу, таскал домашние задания. И в итоге как-то так вышло, что мы начали встречаться. До серьезных шагов у нас не дошло, но я точно знала, что Дэн планировал заказать номер на 12 этаже и устроить мне там романтический сюрприз после зимнего бала. И чем ближе был бал, тем больше я нервничала, потому что точно знала, «Не надо мне сюрпризов». Я оказалась слабохарактерной и бросить Дена не могла. Не могла сказать, что у нас ничего не выйдет, не хотела его огорчать. И с каждым днем огорчалась все больше и больше сама. Я понимала умом, что встречаться с ним начала из-за желания отдалиться от Клея, доказать прежде всего самой себе, что кулон солгал и никаких чувств к сероглазому у меня нет. Не знаю, как насчет чувств к Клею, но чувств к Дену у меня точно не было. Раздумывая над тем, как все усложнилось, я пропустила момент, когда надо было взяться за ручки надувного кольца и свалилась с него. Дэн помог подняться. «Кучей!» — снова объявил Клей и сам принялся выстраивать нас так, чтобы съехать всем вместе. Сандру и Элис такая идея не впечатлила. «Меня, если честно, тоже, и вообще я бы уже пообедала». Со стороны беседки доносились аппетитные запахи жареного мяса. И крик отца Клея слился с нашим визгом, когда мы спускались. Я первая выпуталась из клубка тел и рванула к мясу. А еще там был коньяк. В такие моменты я думала, что жизнь удалась. «Когда у вас распределение по командам?» спросил Эдвард и протянул мне тарелку с ароматным мясом. «Через семестр. Пробная попытка. Пока на год вроде как». В конце экзамен команде. И дальше будем принимать решения. Это их эксперимент». «Вы уже решили, кто с кем будет?» Я мельком глянула в сторону Клея. «Совершенно непроизвольно». «Мы с Элис хотим быть вместе, а Дэн, полагаю, хочет с Клеем?» «Мы еще не решили», — кивнул Дэн. «Довольно опасно выбирать погонщика из друзей. Может, доверим выбор преподавателям?» Вил, госпожа Сероглаза улыбнулась мне. «Ты набрала нужный вес». Примерно через пару недель после моего возвращения в академию встала проблема. Я не смогла поднять кабину для зрячей. Все взрослые драконы должны были носить кабину из расчета на пять человек и погонщика с креслом. Мой предел ограничивался креслом погонщика. Мне было срочно велено набрать вес. Приходилось питаться в образе дракона. Я действительно могла вылететь с факультета из-за этой проблемы. Мы думаем, как быть. Возможно, мне не стать рисовым драконом. О, Вил, Элис перестала жевать. Я не рассказывала им о крайних мерах. Переход к другому виду деятельности это очень тяжело. Уборотни изо всех городов обучались в лесном и по окончании академии могли работать в разных сферах. Я мечтала связать свою жизнь с перевозками, но существовала вероятность, что меня переведут или к пожарным, или к патрулю. Даже не знаю, хорошо это или плохо, но мне уже надоело объедаться и через силу таскать кабину. Потом спина болела очень долго. Все нормально, это даст мне шанс остаться в лесном и не возвращаться на плато. «Посмотрим, как сложится». «Наверное, это к лучшему. Ты не сможешь подчиняться», авторитетно и непреклонно заявил Клей. «У рисовых драконов постоянно возникают ситуации, когда все зависит от погонщика, а ты слишком самостоятельная». «Хочешь сказать, у пожарных не так?» возразила Элис. «Везде надо подчиняться, особенно там, где от тебя зависит чужая жизнь». «Ой, да тебе-то откуда знать? Ты даже не дракон». «А ты как будто дракон». Они уже готовы были крепко сцепиться. Элис словно заменила меня в перебранках с Клеем. Я же в последнее время старалась его не задевать, чтобы не обращать внимания Сандры на себя. Ну, незачем заставлять ее ревновать или просто расстраиваться, что мы с Клеем на ножах. Дэн и Клей дружили крепко, а потому и мы с Сандрой проводили достаточно времени вместе. Ребята, давайте не будем спорить». Отец Клея, конечно, видел в нас детей, которых надо разнимать. Вил сама сможет принять решение. Кстати, работать с тем, с кем дружил, не всегда легко. Мы с э, одним человеком. До тех пор, пока не схлестнулись на работе, дружили очень хорошо. А потом все, пришел дружбе конец. Он покачал головой собственным воспоминаниям и выпил рюмку коньяка. Мы все прятали улыбки, потому что понимали, кем был бывший друг Сероглазова старшего «В детстве мне никогда не нравилось ходить с мамой в гости. Все взрослые сидели за столом, подолгу разговаривали о чём-то непонятном, а детям было скучно. Я всегда стремилась сбежать с таких вечеров. Став старше, я поняла, что можно делать за столом несколько часов и о чём болтают взрослые, но желание выйти, только поев, не умирало. Поэтому я отправилась прогуляться, мотивируя это тем, что коньяк ударил в голову, и надо проветриться». Элис вызвалась было проводить меня, но ее уговорить остаться оказалось легко. Сероглазый как раз рассказывал истории из своей молодости. На горке копошилась малышня. Совсем маленьких отправили в ледяной городок неподалеку. Они, конечно, бурно страдали, хотели прокатиться с самой большой горы. Подростки и взрослые катались на кольцах с дикими воплями. Рыбаки, кстати, вполне спокойно сидели на своих местах. Я побрела к лесу. Там, среди пушистых ёлочек, проложили лыжню. Может, удастся обратиться. Здесь уже можно, территория лесного кончилась. Ну вы, едва я скрылась за деревьями, меня нагнал никто иной, как Клей. "Ты чего не с Сандрой?" спросила я. "Они играют в донетки, а я уже все карточки знаю". А «Расследование. Тоже видела в местном магазинчике настольных игр. Небольшие карточки для ведущего, на которых написано преступление. Задавая наводящие вопросы, игроки угадывают ситуацию. Тоже уже изучила все, пока с больной ногой валялась дома». Дэн развлекал. «Ты правда подумываешь о патруле или пожарных?» «Неожиданно серьезно спросил Клей. Он вообще в последнее время частенько говорил серьезно, даже страшно становится». «Не знаю, я не могу поднять эту кабину!» Я позорно сорвалась, и в голосе прозвучала обида. «Ладно, не переживай, справимся как-нибудь!» Он остановил меня у живописной ёлочки, вдали отхоженных тропок. «Нет, Клей!» Почувствовав, к чему всё идёт, я отступила на пару шагов. «Сандра! Дэн!» «Брось!» — он притянул меня к себе. «Смысл играть в эти игры? Ты постоянно на меня смотришь, а я на тебя!» «Клей, это некрасиво. Я встречаюсь с Дэном. Брось его. Брось. Вот так вот просто возьми и брось, чтобы сероглазому можно было порезвиться. Я все-таки умудрилась выпутаться из объятий парня и рвануть в сторону. Клей, естественно, бросился за мной, но поскользнулся на заледеневшей тропке и свалился. В этот же момент со стороны ледяного городка послышались хлопки, а пространство озарилось розоватым светом. Пускали салют». «Хорошее падение!» — прокомментировала я на всякий случай издалека. «Даже салют по такому случаю запустили. Прямо событие!» Клей бросил на меня неласковый взгляд, поднимаясь и отряхиваясь. Я уже направилась к остальным. Долгое отсутствие меня и Клея не порадует ни Сандру, ни Дена. «Ну да чего же приставучий этот сероглазый! Догнал и пошел рядом!» «Ладно бы молча, так ведь он еще и болтал без умолку!» «Ты встречаешься с Дэном, чтобы досадить мне», — авторитетно заявил Клей. «Ты меня раскусил. Действительно, я встречаюсь с ним, чтобы тебя позлить. Я вообще живу только ради этого». «Тогда как ты объяснишь, что начала с ним встречаться, как только я впервые появился с Сандрой?» «А я не буду это объяснять», — мило улыбнулась я. «Ты все равно делаешь свои умозаключения. Хотя о чем это я? Какие ума?» Ты злишься? крикнул мне вслед Клей, потому что я прав. Нет, потому что ты меня бесишь. В ответ Клей ничего не смог возразить. Еще бы, я же ушла. И до конца вечера усиленно изображала из себя девушку Дэна. По мере того, как приближался бал, в наших рядах все чаще и чаще происходили размолвки. Единственными, кто никогда не ссорился, были Клей с Сандрой. Эти двое внешне напоминали идеальную парочку, и только периодические взгляды Клея в мою сторону несколько напрягали. Но я не сдавалась, и в перерывах между этими идиотскими бессмысленными спектаклями думала, как бы тактичнее расстаться с Дэном. Нет, становиться подружкой Клея я не собиралась. Но ну и врать дальше, дело гиблое. «Буду одна», Георг мне теперь не угрожает, на горизонте все спокойно. Черного дракона я так и не подловила, хотя пыталась на протяжении двух недель. На очередной лекции дракон в команде медный с улыбкой сделал объявление. «Что ж, прежде чем вы все побежите обедать, я должен сообщить, что открыта продажа билетов на зимний бал». «Однако попрошу за подготовкой не забыть, что у вас грядет зимняя сессия, и буквально через три недели после озвученного мероприятия по одному из моих предметов у вас экзамен. Вопросы я выдал госпоже Инеевой. Прошу снять копии и подготовиться. Все свободны». Продажи билетов открыли на первом этаже. У входа в столовую сидела пожилая женщина и продавала всем желающим красивые билеты. На плотном пергаменте причудливым шрифтом была выведена вся информация о предстоящем мероприятии. «Возьмем?» — предложил Дэн, — чтобы потом не стоять в очереди. Медный всегда по доброте душевной отпускал нас немного раньше, так что очереди ни в столовой, ни за билетами еще не было. «Завтра», — сказала я, — «деньги не взяла». Дэн закатил глаза. «Уж на Балта я могу тебя пригласить за свой счет. Я вообще-то не из бедной семьи». «Я тоже. Серьёзно, Дэн. Я умираю с голоду. Пойдём есть. Потом с билетами разберёмся. Вряд ли вся Академия рванёт покупать билеты, и нам их не хватит. Добало ещё почти две недели, и вряд ли я туда пойду. Я твёрдо решила, что мы с Дэном расстаёмся. Больше сил нет. И сама я не получаю от этих отношений ничего, кроме беспокойства. И Дэн явно мучается». Еще одним членом нашей компании, который не разделял энтузиазма Клея и Сандры по поводу грядущих танцев, была Элис. Она, впрочем, обожала вечеринки, и дело было не в желании отгородиться от всего мира, а в том, что ее никто не пригласил. Нет, на бал можно было пойти и одной, формат позволял. Музыка обещала быть разнообразной. Но как-то так сложилось исторически, что на бал являлись парами. Причем доходило до смешного. Девушки, чтобы не остаться без пары и не пролететь с балом, сами покупали себе билеты, просто ждали, когда к ним кто-нибудь подойдет и пригласит их. Но девушек в академии было очень мало, так что редко кто из них оставался без кавалера. А вот Элис не повезло, и она из-за этого расстраивалась. Но за следующие 13 дней может произойти всякое. «Если меня никто до сих пор не пригласил, то уже и не пригласит», — говорила она. «Я тебя приглашу», — взорвалась я, когда мы после пар шли по домам. Элис все еще жила у домашних, правда, подумывала съехать. Отношение там к ней сильно изменилось, как и цена проживания. У нее оставались еще оплаченные недели, но мы прикинули и поняли, что проще ей будет или вернуться домой, или снять комнату в той же гостинице, где жили мы с Клеем. У меня вообще складывалось впечатление, что вся эта толпа таскается за мной. Перееду на платов в какую-нибудь землянку. Клейд тотчас начнет рыть жилище по соседству. «Ты с Дэном. Мы не можем прийти втроем», — фыркнула Элис. «Можем. Сейчас это модно. Скажем, что я одна не справляюсь. А вообще мы, наверное, расстанемся». «Что? Почему?» Сколько сомнений было, когда Дэн предложил встречаться. Он ведь нравился Элис, и именно из-за него она влезла в эту историю с Дамианом. Но именно подруга нас и свела, буквально заставив сходить на настоящее свидание». Похоже, теперь ей было жалко своё детище. Она всегда утверждала, что мы очень красивая пара. Быстро у Элис всё менялось. «Не складывается!» — я пожала плечами. «Он вокруг меня бегает, и чем больше бегает, тем меньше он мне нравится, и тем больше мне его жалко!» Вил, — как-то странно окликнула меня Элис. «Наверное, Клей прав, и я начала встречаться с Дэном, потому что хотела его позлить!» Вил. Я, наконец, посмотрела на Элис, а та, закусив губу, смотрела на что-то за моей спиной. Я едва не начала биться лбом в ближайшее дерево. Там Дэн, да? С маленькой надеждой на то, что за моей спиной высадился десант боевых енотов, спросила я. Да, там я. Дэн хмыкнул и отвел глаза. На щеках его полыхал румянец. Итак, выводы последних недель. Нельзя встречаться с другом, нельзя быть идиоткой, лучше я буду старой девой. Прости, я опустила голову. Элис тактично отошла куда-то в сторонку и очень живо заинтересовалась птичками. Да ладно, с тяжелым вздохом произнес парень. Я не в обиде. Подруги же рассказывала. Хорошо, хоть билеты не купили, глупо бы вышло. Да, протянула я. Возникла неловкая пауза. Дэн тоже заинтересовался теми же птичками, что и Элис. Птички как птички. «А тыкла я?» — начал парень. «Нет!» — тут же ответила я. «Нет! Просто как-то не получается у меня пока отношения заводить. Наверное, здесь даже не столько дело в тебе...» Я осеклась. «Дело не в тебе, дело во мне». Какая банальная пошлая фраза. «Да нет, дело в обоих. Не бывает разрывов. которых виноват кто-то один. Инициатор — да, но не виновник. «Знаешь», — Дэн задумчиво продолжал рассматривать птиц, «наверное, ты права. У нас все равно ничего бы не вышло. Зря Клэй бесится. Ой, давай не будем, а? Я поморщилась. У него какой-то нездоровый интерес к моей персоне. Ты пойдешь на бал?» Мы медленно двинулись в сторону гостиницы. Я уже попрощалась с Элис, она ушла к домашним. С тех пор, как я переехала, мы доходили до парка и дальше шли в разные стороны, что было довольно грустно. С Дэном наши дороги расходились чуть позже. «Нет, зачем? Если идти, то с кем-то. А я хочу разобраться с этой новой жизнью. Георг уехал, я свободна. Надо решить что-то со специализацией. Скорее всего, я пойду в пожарные. Там от меня пользы будет больше. Мне даже не надо таскать на себе кабину с водой и шлангами. Я могу тушить серьезные пожары только своей магией». «Жаль, с тобой было весело. Слушай, Мы остановились, дальше надо было или расходиться, или идти ко мне, заниматься, как мы частенько делали, когда встречались. Но теперь этот способ времяпрепровождения не подходит. Мы же будем общаться. Ещё одна классическая фраза. Давай останемся друзьями. Хоть кто-нибудь после неё реально дружил. Если хочешь, я улыбнулась. Извини, что так вышло. Я правда не хотела. Да ладно. Парень только махнул рукой. Это как проверка. Если бы я тебя любил, я бы сейчас так не разговаривал. А раз воспринимаю всё спокойно, значит, к лучшему. Ладно, побегу. Мама просила забрать её платье из прачечной. Увидимся завтра». Дэн махнул мне на прощание слишком поспешно. «Да, всё к лучшему. Как проверка. Воспринимаю спокойно». Только если я была ему не так уж и нужна, зачем он за месяц планировал ночь после бала? Зачем так убеждал меня взять билеты? Дэн привык к женскому вниманию. Он не из тех, кто не решается неделями разорвать отношения или начать их. В общем, на душе была погано. А что делает девушка, когда на душе погано? Идёт в кондитерскую». В кондитерской я проторчала больше часа. Пока отстояла очередь, пока выбирала. Потом подумала и решила часть купленного оставить на ночь, когда станет совсем тоскливо, а часть съесть прямо сейчас. В углу стояло несколько столиков. Взяла ароматный ягодный чай и провела следующие полчаса в относительном блаженстве. «Вот только не учла одного!» За это время новость о том, что мы с Дэном расстались, сделала несколько кругов по планете и замкнулась на Клее. Я вышла с лестницы, держа в руках небольшой сверток с пирожными. Немного полегчало, но паршивое настроение никуда не делось. И Клей, ждавший меня у дверей своей комнаты, позитива не добавил. «Привет!» — ухмыльнулся он нехорошо так. Виделись, буркнула я и попыталась пройти мимо, желательно незамеченной. Но куда там? Вот это тебе. Клей протянул мне небольшой свёрток ткани. И что это? А потом из свёртка донеслось тихое и ласковое мяу. Я даже опешила и осторожно взглянула. Что там за зверёк? Котёнок. То есть похож на котёнка. Во-первых, шорсткой синего цвета. Красивый, блестящий, пушистый, но синий. Во-вторых, с небольшими перепончатыми крылышками. В остальном, как пить дать, котенок. А вот цвет и крылья. Кто это? Клей закатил глаза. Сунул мне в руки котенка, и ничего другого не оставалось, как просто взять его. Это котенок. Если ты так и дальше будешь отказывать парням, котики станут единственной радостью в твоей жизни. Начинай готовиться. Висело насвистывая, сероглазый прошел мимо меня и скрылся на лестнице. Котенок возмущенно мявкнул. «Согласна, он заноза», — вздохнула я. «Пошли, что ли, радость?» «Что плохого в животных? Пусть будет». В комнате котенок повел себя намного лучше Клея. Был вежлив, благодарен и ласков. вылакал миску молока, немного неуклюже попытался взлететь, потом попытки оставил и уснул прямо там, где я соорудила ему лежанку из мелких подушек. Пока организовывала для нового члена моей маленькой семьи место для сна, туалета и еды, так устала, что свалилась спать, проигнорировав ужин. А когда проснулась, за окном уже стемнело, и пошел снег».